Глава 24. Примирение. Еще более нелюдимый и угрюмый князь Андрей Павлович Светозаров разделил после отъезда своей жены свою жизнь между службой и сыном. Все свободное от занятий время он проводил около него, но образ жены, матери этого ребенка, все нет-нет, да и вставал в его голове. а в глубине сердца шевелилось нечто вроде угрызения совести. Отправив Степана с известным уже нам поручением, он сперва находился в волнении ожидания, в боязни, что он не сумеет исполнить порученное ему дело, и что, наконец, похищение ребенка получит огласку, дойдет до государыни, и его бесчестие будет достоянием не только всего Петербурга, но и всей России. Последней приходила мысль, что потеря ребенка может гибельно отразиться на здоровье, даже на жизни его матери. Князь после отъезда княгини, вспоминая, как он упрашивал ее остаться, как унижался перед ней, как предлагал свое полное прощение, все более и более озлоблялся против нее. и дошел даже до убеждения, что он ее ненавидит. Какое же ему дело, здорова ли, жива ли ненавистная ему женщина? Расстравливая свою злость, расстравливая свое оскорбленное самолюбие, князь довел себя даже до мысли, что болезнь и самая смерть княгини не доставит ему ничего, кроме удовольствия. Дни и недели томительного ожидания тянулись подобно бесконечной вечности. Князь Андрей Павлович отдал приказание доложить ему тотчас о возвращении Сидорыча, хотя бы это было ночью. Наконец Степан приехал. Это было действительно ночью. Разбуженный князь приказал позвать его к себе в спальню. — Ну что? — спросил он дрожащим голосом. когда Степан прямо в дорожном платье вошел в спальню и остановился у княжеской постели. «Все благополучно, с, ваше сиятельство. Устроил? Как приказали ваше сиятельство, сына у их сиятельства нет. А был сын? Точно так, с, ваше сиятельство. А что, княгиня? Больны-с. Опасно?» Голос князя дрогнул. «Никак нец. Обыкновенно после родов!» «Она знает? Никак нет «То есть как же? Говори толком!» Степан медленно, со всеми подробностями своего путешествия, рассказал князю происшедшее в селе Чижове, в двух верстах от имения княгини. Передал свои затруднения исполнить волю его сиятельства, осенившую его мысль, при виде мертвого ребенка Акулины, о подмене детей. И полную уверенность княгини Зинаиды Сергеевны, что она родила мертвую дочку. Князь слушал внимательно, и когда Степан кончил, то вдруг вскочил с постели и бросился на шею своему верному слуге. «Спасибо, спасибо! Ты мне не слуга, а друг!» Говорил князь, целуя запыленного Сидорыча и в губы, и в щеки. «Что вы, ваше сиятельство, что вы?» – лепетал растроганный Степан. «Мы и так вами много довольны». В это время в соседней со спальней комнате, где помещалась детская, раздался крик ребенка. «Вот, вот кто обязан тебе более, чем я. Я завещаю ему покоить твою старость». сказал князь Андрей Павлович, и, наскоро накинув халат и надев туфли, отправился в детскую. Около постели Васи уже стояла проснувшаяся няня. Ребенок, оказалось, крикнул во сне. Сидорыч остался ждать в кабинете. Князь вскоре вернулся. «Вот счет и оставшиеся деньги», сказал Степан. «Какие счеты, какие деньги?» Оставь себе, я перед тобой неоплатный должник, заметил князь, садясь на постель. Ты говорил, что отдал ребенка Потемкиной? Точно так, -с, ваше сиятельство.